Через 25 лет, случайно разговарившись с артистом Дарским, тогдашним партнером Мирова, я узнал, что бюст Есенина находится у него. В ту ночь Есенин встретился с ним в какой-то компании и подарил ему свою голову. Я тогда же сказал Дарскому, что он должен сдать бюст в союз писателей. Каким-то образом этот бюст попал потом в камерный театр, И уж после войны один из актеров этого театра, проживающий в одном доме с Миклашевской, сообщил об этом канёнкову И бюст работы Каненкова, побывавший в последние годы и на его выставке в Париже, находится теперь в Институте мировой литературы имени Горького Академии наук СССР. Есенин продолжал бывать на Причистенке, но интервалы между его приходами становились все более длительными – Айседора страдала, цепляясь за прежние холодные решения, и бежала от самой себя, погружаясь в работу. И все же Айседора ждала Есенина. Уходила гулять, подолгу стояла на углу воздвиженки, напротив троицких ворот смотрела на золотые купола Кремля. Она полюбила Москву, хотя и не знала, конечно, есенинских слов. «Я люблю этот город, Вязевый». Пусть обрюзг и пусть о дрях Золотая дремотная Азия опочила на куполах. Как-то незаметно наступил полный разрыв. Смешная жизнь, смешной разлад, Так было и так будет после, Как кладбище усеян сад В берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Есенин не приходил больше на Пречистинку.